КАПИБАРА Есть у нас в московском зоопарке такой зверь Капибара. И первое время про него никто ничего не знал. Знали только, что Капибара, и все, и привет. Тогда на него все смотреть принялись, чтобы определить, что это за зверь все-таки. Привычки, чтобы его понять, и пристрастие. По виду... Зверь-капибара на свинку похож морскую, однако размером с большую собаку. А может, у нее от собаки не только размер? Может, она еще и кости погрызть любит? И тут мы подумали. Какой ужас, если морская свинка до такого докатилась! Такую дома уже не заведешь. Ладно, если собака на всех кидается, У нее работа такая. А если свинка бросаться начнет, куда это годится?» И все решили, что никуда. Стали мы дальше про нее думать. «На крысу она похожа», — заметил кто-то. Все посмотрели и согласились. «Действительно похожа, только на бесхвостую и размером с пони». Тут мы снова ужаснулись. От простой крысы шарахаешься, а тут вон какая. Тем временем Капибара зашла в воду и плавать стала. «Нет», — сказал кто-то, — «не крыса. Крыса так не плавает. Крысы вообще плавать не любят. Что они, бобры, что ли?» Тогда подумали мы, может, Капибара — бобер? Но почему тогда Капибара? «Надо было и назвать бобром. Если сейчас плотину строить начнет, значит, точно бобер», — решили мы. Но только не стала капибара плотину строить. Вылезла из воды, и сено есть начала. Прямо хапками в себя запихивала. «Не бобер это и не собака. Вон как на сено налегает. Кто же это в самом деле?» Тут, очень кстати, подошла научный секретарь зоопарка Карпович. Повесила она на клетку новенькую табличку и сказала, «Это южноамериканская капибара, самый большой в мире грызун». Мы с сомнением посмотрели на капибару. «А почему она ничего не грызет?» «Не все сразу», — отвечает Карпович. Вот сейчас сеном подкрепится и грызть начнет. Тут действительно, капибара доела сена, и специально положенное деревянное бревно грызть начала. Смотреть за этим грызуном надо, сказал кто-то, чтобы он не сбежал и в квартирах не завелся. Ладно-кабы маленький был, а то вон какой. «Представляете, какие норы в стенках делать станет? Сам пройдешь!» Мы согласились и решили за капибарой присматривать, чтобы не сбежала и не завелась.